Глава 14. Рыбий крюк. Прежде, до того, как мороз принялся устанавливать в сегментах свой порядок, теление рыбий крюк было известно как жёлтое. Все жители которого занимались разведением коров, производя сыры, известные во всех сегментах. Особой популярностью их продукцией пользовался среди ящеров, выкупавших всё на корню, и потому, когда банды мороза принялись устанавливать новый порядок, Едва не началась крупная война, вполне имевший шанс остаться в истории мира как первая межвидовая. Да, законом машины запрещали убийства, но только в границах поселений, оставляя всю остальную территорию зоной анархии. И если вам так удобнее территорий без правил. Этим мороз и воспользовался, принявшись разорять фермы, зачастую убивая и особо упёртых владельцев, которые не сумев пробиться к шпилю Осидели на окраинах предпочтя мечу Арала. Первоначально этот план работал как часы. Его противники, застрявшие в самом начале своего пути, ничего не могли противопоставить бандитам, имевшим за плечами опыт множества спусков и восхождений. Касса нашла на камень только тогда, когда весть о новом завоевателе докатилась до пещер, облюбованных ящерами. Не желая терять любимое лакомство, по слухам, делавшее самочек более плодовитными, Ящеры направили в жёлтые несколько отрядов, без особого труда размятавших, терроризировавших фермеров бандитов. Одно дело гонять фермеров, вооружённых лишь вилами да кнутами, и совсем другой расклад, когда против тебя встают рослые фигуры, закованные в броню дворфийской выделки, под которой вторым слоем защиты идёт толстая чешуя. Теперь с появлением ящеров маятник качнулся в другую сторону. Но Мороз не был готов признать поражение. Отказавшись от боевых действий, он начал переговоры, сумев убедить своих чешуечатых противников в том, что они только выиграют, если он возьмет все под свой контроль. Убедить рептилии оказалось несложно. Имея от природы отличную защиту и силу, намного превосходящую возможности среднего человека, они проигрывали в интеллекте, становясь легкой добычей для мошенников всех мастей. которых, к сожалению, более чем достаточно среди представителей рас и людей. Зная об этой слабости, ящеры предпочитали либо вести торговые дела через дворфов, немного но наживавшихся на соседях, либо вообще исключать контакты с кем-либо на поверхности. Впрочем, условия, предложенные Морозом, и вправду были выгодны ящерам, ставя в невыгодное положение фермеров, чье мнение по понятным причинам в расчет не принималось. Результат. Отряды ящеров, сопровождаемые телегами с сыром подарком Мороза, исчезли в сумраке подземелий. А фермеры, поняв, что выбора нет и помощи ждать неоткуда, частично переквалифицировались в рыбаков. Благо рыба в этом мире особой популярностью не пользовалась. Что же до сыроваров, то те несколько мастеров, не пожелавших сменить профессию, со временем даже выиграли, оказавшись единственными производителями, чей сыр ценился почти на вес золота. Всё это позволяло им безбедно существовать, занимаясь любимым делом, попутно обогащая как мороза, так и дворфов своим молчанием, принявших новые условия игры. В проигрыш оказались ящеры и фермеры, вынужденные сменить род занятий. Но если первым хитроумные соседи по подземельям сумели состряпать удобоваримую версию, объяснив рост цен заботой об их благе, перенаселение было бичом переполненных пещер, то вторым сменившим кнут на сеть Просто было некуда деваться. Прошло время, и людская память стерла особо острые углы прошлого. Новый порядок дел, как бы сам собой, стал привычным, примирив жертв со своими обидчиками. А еще через несколько лет все жители селения обнаружили, что живут не в желтом, а в рыбьем крюке, и новое название уже красуется на всех картах. Об этом им рассказал заезжий торговец, привезший крючки и сети дворфийской выделки. И на возникший вопрос лишь удивлённых мыквший, не понимая причин переполоха, он и продемонстрировал жителям карту, на которой красовалось новое название. Пожав плечами, только безумец мог попытаться оспорить волю машины. Люди вернулись к своим делам. Оселение, много лет называвшееся Жёлтым, теперь иначе как Рыбий крюк и не называли. Пошлой, стоявшей перед воротами Рыбьего крюка Нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании момента, когда скрип тележных колёс и негромкая речь возниц возвестит о приближении к селению рыбного обоза. Мороз, верный своему правилу из всего извлекать выгоду, не стал изменять ему и сейчас, прописав в задании обязательство по детальному ознакомлению с ассортиментом, несомненно желая разнообразить стол своей корчмы новыми блюдами. В очередной раз выругавшись Климат этого сегмента, называвшегося Холмистом, был заметно холоднее его домашнего, пошлый плотнее запахнул куртку, слабо защищавшую его от пронизывавшего тело ветра. Пару раз подпыгнув на месте и обматерив мороза, последнее, разумеется, было исключительно в мыслях, он принялся прохаживаться перед распахнутыми воротами, бросая взгляд на крупный диск голубого цвета, прибитый на самом верху. Прежде Об этом пошло и знал как участник тех далеких от сегодняшнего дня событий диск был желтого цвета, намекая на основную продукцию села. Но сейчас по понятным причинам цвет был изменен, а сам диск украшала небрежно изображенная рыба, подтверждающая собой новую специализацию жителей. Еще раз покосившись на ненавистную рыбу, ее пошло едва не утонувший в детстве терпеть не мог покосился на дорогу, никак не желавшую явить ему телеги. И пробурчав себе под нос нелестные слова, характеризовавшие всё вокруг крайне непочтительно, принялся расхаживать перед воротами, грея себе мыслью о кружке горячего вина, которую он затребует, едва переступив порог местной харчевни, пожалуй, единственной в поселении, хранившей в своём названии память о прошлой жизни. Какие люди? Раздавшийся за его спиной голос заставил мечтателя подпрыгнуть от неожиданности. А это ты, Едис, шмыгнув носом, пошлый которого приветствие старого знакомого застало как раз на моменте первого глотка самого важного в процессе отдыха, недовольно поморщился. Что, не сгнил еще? Смотри, в этом болоте оно быстро. Не дождешься? Рассмеялся Едис и, подойдя к пошлому, хлопнул того по плечу. Каким ветром тебя занесло? Не уж то. Он игриво ткнул его в бок. Решил на старости лет привычкам изменить. Рыбки захотел. Ветром говоришь каким? Панюхов в плечо, то самое место, куда опустилась рука Едиса, пошло и демонстративно сморщился. Холодным, блин, ветром, ледяным, можно сказать. Даже так? Улыбка медленно сползла с лица Едиса. Не, пошлый. Так своему ветру и передай. В завязки я окончательно. Понял? Отступив на шаг, он указал на дорогу, откуда послышался скрип колес. Иди, до портала по ней доберешься. Меня Мороз сцену на рыбу послал узнать, покачал головой пошлый. Может прикупить хочет, не знаю. Так что извини, я здесь побуду. Я ему к чему? Поняв, что от посланца своего бывшего командира так легко не отделаться, Едис нахмурился, складывая руки на груди. Он же знает, отошел я отдел. Давай, пошёл и покосился на наконец появившиеся телеги и вздохнул, представив, как следующий час, а то и больше, он будет копаться в скользких, омерзительных как на вид, так и запах тушах. Давай вечерком, в вашем этом, пошевелил он пальцами, «в сыр и масло посидим, выпьем, дела старые вспомним, душой отмягним. Не сыр и масло, а в как сыр в масле, не путай. Мы свои традиции чтим. Погрозил ему пальцем Едес и, повернувшись к посланнику Мороза спиной, зашагал в сторону приближавшихся телег. Чтят они, ага, пробурчал ему в спину пошлый, косясь на синий диск. Всеб так чтили. Может, и не послал бы меня он сюда. Ещё раз вздохнув и на ходу вытаскивая из-за пояса толстые перчатки, он направился к телегам, с первым же шагом погружаясь в облако так нелюбимого им запаха. Интерьер хорчевни, как сыр в масле, действительно хранил в себе память о прежних временах, когда его название точно соответствовало профилю селения. Так стены были выдержаны в сырно-желтых тонах, плавно менявшихся от пронзительной и почти белой солнечной желтизны, они переходили в теплые янтарные тона, в свою очередь сменявшиеся темными, почти багровыми оттенками. Не уступал стенам и прочий антураж. Стали здесь были в виде сырных голов, поставленных друг на друга. Стулья походили на оплавленные куски масла с выемками для сиденья. А ещё здесь было полно картин, изображавших, конечно же, мышей, всеми и самыми разными способами наслаждавшихся и сыром, и маслом. На полотнах толстые и пушистые и очень симпатичные зверьки ели сыр, засыпая прямо в проделанных ими же дырках, катались на санках по масляным склонам, наслаждались фундью. или вино с закусовой сыром и и что только они не делали воли художников, оказавшись в этом подобии мышиного рая. Пошлой, оказавшись внутри замер, обводя внимательным взглядом помещение. Так он проделывал каждый раз, когда оказывался в этой харчевне. Ему, непосредственному участнику тех событий, было приятно видеть этот сохранившийся без изменений кусочек прошлого, того самого, к изменению которого была приложена и его рука. Довольно крякнув, всё здесь было по-прежнему, он, кивнув бармену поверх белой рубашки, к которой был накинут пронзительно жёлтый фартук, показал ему два пальца, предварительно ткнув ими в сторону светлой стены. Дождавшись кивка и снова довольно крякнув, традиции заведения также остались неизменными, он прошёл вглубь заведения, остановив свой выбор на столике у стены. над которым висело полотно с мышами, жарившими сыр на костре. Окинув картину взглядом и улыбнувшись любимому персонажу, тощему мышонку на палочке, которого исходил каплями особо крупный кусок сыра, пошлой уселся за стол, на котором уже стояли две кружки светлого и небольшая тарелка с солёной, копчёной и сушёной рыбы. Кивнув официанту и страдальчески сморщившись, рыба не входила в перечень его любимых блюд. Он отодвинув вторую кружку на дальний край стола, пригубил пиво, настраиваясь на долгое ожидание. Но едес и тут сумел его удивить, материализовавшись за столом одновременно со стуком кружки, опустившейся на столешницу. "А ты мастерство не растерял?" пододвинул к нему тарелку с рыбой пошлой. "Как в старые добрые времена, хоп и возник из пустоты прямо". Дык, отпив пиво, Егес выцепил с тарелки сушёный хвостик. Старый койн сам знаешь. Знаю. И Мороз знает. Угу. Поэтому ты здесь. Да. Оба смолкли, давая предпочтение содержимому кружек, и разговор возобновился только когда на столе возникла новая пара напитка, доставленная растоropным официантом. Так что Мороз хочет? Едя с переключив внимание на нарезанную небольшими кусочками солёную рыбу, перевёл взгляд с тарелки на пошлого. Я уже понял, что он не отстанет. Так что давай, вываливай на меня горы благ, обещанных им. Прёловое дело, начал было пошлый, но немедленно смолк, нахмурившись, увидев, как заржал старый друг. Ничего сложного, чего ты? буркнул он, потянувшись к кружке. Тебе-то как совсем легко. Двух? Нет. трёх новичков проучить. Танцор клинков, предиктор и клирик. Все. Он чуть помедлил, но почти все только вылупившиеся. Танцор ещё более-менее оперившийся, чуть поморщившись, он пошевелил пальцами. Мороза у портала сумел подрезать. Ого. И сильно? Нет, средней лечилки хватило. Да, но сам факт, покачав головой, Едис поставил кружку на стол. Значит, трое. Да. В расплох мороза застал. Предиктор Салага, как и клерик, но клерик мой я кончать буду. Бабуш, что ли? Едес окинул пошлого насмешливым взглядом. Завязывал бы ты с ними. Тебя это не касается. Эти двое твои, девка моя, тебе её только стряножить надо. Да как скажешь, мне-то что? Только руки чище будут. Где они? Должны быть в перекрёстке через 2 дня. Вернее, через 2 дня их задание лопнет, так что они туда сейчас двигают. Откуда? Из Пещаного. Они туда удрали. Выбраться из Песков, ну, едец повозил пальцем по столу. Ну, пусть сутки. Вряд ли они сразу в перекрёсток пойдут. Философам до города дела нет. Значит, палец провёл по столешнице новую полосу. и упёрся в тарелку. Ты, кстати, чего рыбу не ешь? Кушай, подтолкнул он закуску к пошлому. Местная её айка хорошо готовить научились. Аппетита нет, отправил тарелку назад тот. Что? Девка-то запала. Всё, всё, в виде, как потемнел лицом пошлый, выставил руки вперёд ассасин. Не моё дело. Так, значит, из песка никуда ты ещё пойду. Там возьму задание на перекрёсток, кивнул он сам себе. Значит, ещё одна ночёвка как минимум. И того двое суток у нас есть. Ага. В перекрёстке они в мечь машины пойдут. Там заказчик сидит. Мечь машины? А, как же. Помню. Там прямо напротив него другой кабак. Ну, был раньше. Я в нём тогда остановлюсь. Это в Кривой Дове, что ли? Воршлай уставился на Эдисона, не скрывая иронии. Какое это кабак? Это ж бордель. Зато напротив вот сяду у окна и смотреть буду, точно мимо не проскочат. Смотри, чтобы девка тебе окно не загородила. Э, это уже моя забота, потянулся Эдисон. Что по условиям работы и по оплате? Всё по высшему разряду. Полная оплата служебных затрат. В этих словах ассасин потёр ладони с самым довольным видом, вызвав вздох у пошлого. И по десятке золотых за голову. Три головы 30 кругляшков. Хотя он неодобрительно покачал головой. Служебные бы тебе того срезал. Так ты не он, довольно хмыкнул Едис. Значит так. Контракт у тебя с собой? Доставай. Держи. Помрачневший пошлый вытащил из запазухи лист бумаги, свёрнутый в трубочку. Угу. Угу. Развернув его, Едес пробежался взглядом по строкам текста и довольно хмыкнул. Да, мороз. Мороз он голова. Даже переход отсюда в перекрёсток прописал. Согласен? Дёрнул головой пошлый. Ну так принимай или никаких или Еще раз разгладив норовивший свернуться листок, едис придерживая его левой, впечатал ладонь правой в текст и довольно осколился, когда по бумаге пробежала бледная прозрачная волна, оставляя после себя слабое синее мерцание. Э, давненько я такого не видел. Убрав руки, он нежно погладил тотчас свернувшийся в трубочку лист. Ну что, пошлый? Выпьем? Подняв руку, он щелкнул пальцами, подзывая официанта. Я угощаю. Вернее, мороз. Он теперь за всё платит. Заведение Кривая вдова, расположившееся на главной площади перекрёстка, относилось к тому ряду заведений, где путнику, уже размякчённому в кабаке мечом машины, предлагали именно те развлечения, на которые обычно и тянуло представители сильной половины после принятия на грудь известного количества спиртного. Надо заметить, что поили в мече отменно. Отчего гостям, покидавшим стены заведения в изрядном подпитии, сил хватало только на то, чтобы уткнуть пальцем в смутные, но соблазнительные силуэты, скользящие вокруг них, и пробормотав нечто невразумительное, упасть в объятия тонких рук, немедленно принимавшихся обшаривать их карманы. Но не надо думать, что вдова жила с примитивного обмана своих клиентов. Избави машина Нет, клиентов лишали ровно той суммы, что требовалось на аренду комнаты до утра. Присутствие девицы рядом, последней, кроме всего прочего, вменялось в обязанности следить, чтобы клиент не захлебнулся, сами понимаете, чем, и стоимости лёгкого завтрака, в состав которого входила кружка холодного пива, той самой, служившей спасательным кругом для очнувшихся в похмельном море гостей. Едес, в отличие от подобных личностей, К вопросу своего пребывания в заведении отнёсся крайне внимательно. Появившись в холле кривой вдовы, он небрежно облокотясь о стойку ресепшена, первым делом принялся разглядывать обстановку, удовлетворённо кивая легко одетым красоткам, принявшимся высказывать гостю из затяжёлых тёмно-богровых портъер, прикрывавших выходы в коридоры с номерами. Оставшись довольным осмотром и благосклонно кивнув двум заинтересовавшим его девицам, те немедленно повисли на нём, Едяс, получив от девушки, сидевшей за стойкой бокал игристого вина, громогласно объявил, что ему здесь нравится, и что если ему найдут приличную комнату с окнами, выходящими на площадь, то он покинет эти благословенные стены не ранее, чем познакомится со всеми обитательницами этой скромной обители. Восторженный виск, возникший едва он осушил бокал, явил собой полнейшую поддержку такого решения работницами заведения. И единственным, кто не разделял всеобщего восторга, оставался пошлый, стоявший у входа и нервно комковавший в руках свою шляпу. Ему, в отличие и от Едиса, готовившегося вкусить от радости и жизни и от работниц, сразу увидевших в госте богатого и, что более важно, щедрого клиента, ему, именно ему пошлому предстояло отчитываться перед Морозом о всей операции, контроль за расходами которой был возложен на него. Вздохнув и отмахнувшись от девиц, часть из которых переключила своё внимание и на второго, затенённого первым посетителя, он выскользнул за дверь. Немного постояв на улице, попытки вернуть шляпе первоначальный вид оказались безуспешными, пошлой пересёк площадь, направляясь в меч машины. Там, за кружкой пива ему предстояло провести несколько часов в раздумьях, готовя для мороза удобную варимую версию об ожидаемых затрат. размер которых обещал сильно превзойти все ожидаемые границы. Оставим его в тяжёлых раздумьях и перенесёмся в сегмент песков, где трое удачливых приключенцев пробираются к порталу